сундук с топорами. Петиграф. Единственная деталь механической мясорубки, которая может сломаться, это сток, к которому она прикручена. Народная мудрость. Банин требовательный оклик остановил мой стремительный бег в курилку. Пятя с задом я вернулся к открытым дверям приёмной. Да, Вера Фремовна. Умильно улыбнулся я, секретарь шеф-редактора. Зайдите, Банин. Не ответила она на мою улыбку. Вы уже составили отзыв на роман "Четвёрка на необитаемом острове"? хмуро спросила она, когда я приблизился к её столу. "Проберт Борисович интересовался. И нет ещё, но я в процессе". собрал, я не моргну, не моргну глазом. Медленно работаете. Я вам его ещё в понедельник на стол положила. Чем бы вообще в рабочее время занимаетесь? Э, -э там довольно сложный сюжет, э, э, уклончиво ответил я. Есть некоторые непонятные моменты. М, э -э, вот и хорошо. Можете обсудить это напрямую с автором. Знакомьтесь. она кивнула подбородком, насядящую у стены молоденькую блондинку с голубыми глазами. Я оглянулся на неё, изобразил спиной и шеей земной поклон и вернулся к секретарше. Спасибо огромное, что пригласили. Теперь наверняка быстрее пойдёт, э, к понедельнику, думаю, закончить. Сегодня тётя Вера постучала тупым концом карандаша по столу. Не валяй ты, дурака Банин, не в понедельник, а сегодня. У себя в офиске биничи я усадил автору на гостевой стул и первым делом немного разгреб стол перед собой. Впервые за много месяцев, увидев саму столешницу, уже начал забывать, как она выглядит. Попутно нашёл голубую картонную папку с эскизом романа, взвесил её в руке и с трудом подавил тяжёлый вздох. Минимум 10 авторских листов до вечера никак не управиться. Ладно. всякий путь начинается с первого шага. Дорогу осилит идущий. Поехали. В кабинете повисла тишина. Через 10 минут я поднял на неё глаза и откинулся на спинку стула. Интересно, у вас получается. И корабль во время сильного шторма терпит крушение. Все пассажиры и члены экипажа, кроме троих человек и собаки, гибнут. Ваши герои с великим трудом добираются до острова, без сил падают на песок и от усталости засыпают. А накинула. Да, верно. А на десятой странице Алекс и Василий рубят деревья топорами. Да, умя топорами. Да, рубят. А откуда топоры взялись? Остров же необитаемый. Или всё же обитаемый? Нет, необитаемый. О, они выбросили на берег сундук с инструментами с корабля. В конце первой главы написано: "Там были и топоры, четыре топора". Я перелистнул назад на первую главу, где действительно сундук имеется, и его я просмотрел. И топоры упомянуты. Откуда на современном круизном лайнере сундук с топорами? Причём очевидно на верхней палубе, а не во внутренних помещениях. А если у неё не было бы шанса быть смыто в море и достичь острова? Загадочно всё это. Я вздохнул. "Ну, хорошо. А кроме топоров ещё что-нибудь в нём было?" Она подняла глаза к потолку, подумала и неуверенно ответила: "Мм, «Ну, инструменты всякие. Они в романе постепенно появляться будут." Я мальчики в новый вернулся к синему, но уже через пару минут я снова откинулся на спинку стула. Посмотрите, что вы пешки. Агнесса открыла скрипнувшую дверь туалета и нахмурилась. Рулон туалетной бумаги почти закончился, а запасные рулоны на полочку никто не поставил. Почему обо всём должна заботиться я? сердито подумала она. Я им не служанка. Я гостью внимательно слушала. Никаких признаков беспокойства или озабоченности на её хорошеньком лице, хорошеньком личике не наблюдалось. Не дождавшись какой-либо реакции с её стороны, я спросил: "Скажите, у вас ничто в этой стене сине не смущает? Нет, всё правильно. Она совершенно права. Она единственная женщина в их компании. Почему она должна заботиться о них? Они наоборот. Я не об этом А что? Какая дверь туалета? Какой туалет? Откуда на острове взялись доски и гвозди, чтобы построить туалет? Откуда появилась туалетная бумага? Тоже из сундука? Ну да, из сундука. А что ж такого? И доски тоже из сундука? Доски? Нет, доски нет. Алекс с рексом их напилили. У них была пила из сундука. Постойте, как это? Рекс ведь собака. В первой главе он от места крушения плыл по собачьей. И Кличка опять же: "Нет, что? Вы, какая собака? Рекс это такой же парень, как Алексей Васильевич. Просто у него имя такое. Его родители после революции эмигрировали в Америку. Он с отличием закончил Гарвард, а потом переехал работать в Москву. Там он познакомился с Агнессией и влюбился в неё. Про какую революцию вы говорите? Ну как про какую? Про революцию 14 -го года, разумеется. Других революций, по-моему, не было. Или вы не слышали, что в, револю... в России в 1914 году революция случилась? Там ещё коммунисты захватили власть. Я что о том слышал? Только это было в 17-м, а не в 14-м году. Вы, наверное, года спутали. В 14-м Первая мировая война началась. И в россии в октябре 17 пришли не коммунисты, а большевики. Ну да ладно, сейчас не об этом. Вы мне лучше скажите, сколько лет вашего Рекса? Странное какое-то имя. А что вас удивляет? Доже такой писатель, э, тоже американский, по-моему. Он ещё про очень тошного детектива писал. Рекс, Рекс. Я не помню, как фамилия. Рекс Стаут. Тяжело вздохнул я. Точно, стаут. Вы тоже считали? Я прикусил губу и некоторое время разглядывал её живрёвшие селечки, потом вспомнил о ней умоляно тихо до времени и продолжил разговор. Да, доводилось. Так сколько лет вашему Рексу? В романе этого нет, но я его себе представляю тридцатилетним красивым парнем, таким, знаете, типичным американцем. Хм. Странно как-то получается. Я всё ещё выжидал, давая ей шанс самостоятельно понять всю нелепость ситуации, в которую она себя со своим рэпсом загоняет. Это у меня такая тактика при работе с авторами. Если он увидит логическое противоречие самостоятельно, без подсказки с моей стороны, его и уговаривать не нужно забрать своё писание на для переработки. Обычно подскакивает, хватает рук и обещает вернуть её завтра прямо с утра и с извинениями выталкивает дверь задом. Чаще всего возвращается через пару месяцев, но бывает, что и на века пропадает. А таких авторов я начинаю думать уважительно, как и приличных людей. Здесь, конечно, вспоминаю. Сидящая напротив меня симпатичная блондиночка с голубыми глазками, противоречий не видела, и о его существовании даже не подозревала. Я вздохнул. Судя по некоторым деталям смартфона у пассажиров, лобокены, на ногах у женщин пирсинг, красивая татуировка на плече молодой леди и прочее. Действие романа происходит в наше время, то есть уже в 21 веке. Если это 2020 год, ты, наш тридцатилетний Рекс, должен был родиться в начале 90-х, правильно? Ага, правильно. Из года вы гадали. Я именно 2020-й имел в виду. Как вы думаете, может стоит так прямо и написать? Например, 20 июля 2020 года наш шикарный белый теплоход отплыл в кругосветный круиз. Э, <coughs> ладно, да, можно, но я о другом. Хочу. Мы с вами договорились считать, что ваш Рекс родился в начале 90-х. Давайте давайте-ка теперь посчитаем, сколько лет было его маме, когда она его родила. Я себе помню, что в 1914 году она эмигрировала из России в Америку. Сколько? Уколо 90 лет. Как это? Вот тут она по-настоящему удивилась. Даже глаза от изумления выпучила. Я пожал плечами. Сарим посчитайте. Вздохнула и завершила эту тему. Ладно, это не принципиально. Если вы о его родителях упомянуть не будете, Товаш Рекс может и дальше оставаться тридцатилетним падём. Давайте лучше вернёмся к сундуку. Она облизнула губы и полезла в сумочку за зеркальцем. Удостоверившись, что с губами всё в порядке, отправила зеркальце назад и выжидательно уставилась на меня. Что-то очень уж девушка неразговорчива. Иногда это бывает признаком ограниченного словарного запаса, хотя по первому плану романа этого не скажешь. Ещё одна зададка. Я продолжил. Итак, сундук. Четыре топоры я там увидел. Увидел туалетную бумагу и пилу. Предполагаю, что двуручную, потому что распустить ствол дерева на доски можно только двуручной пилой. Ножовкой такое не сделаешь. Обычной двуручной пилой тоже практически невозможно. Особенно для тех, кто этим никогда не занимался. Ну ладно, допустим, Он обвлексом толкнул: "Что ещё вы там принесли? Может, оружие какое-нибудь?" "Конечно. Два автомата Калашникова и помповое ружьё. И запас патронов к ним. Конечно. Зачем нужно оружие без патронов?" "Странные вы какие-то вопросы задаёте, мужчина". Я откашивался в кулак и демонстративно перевёл взгляд на стопку папок в правом углу стола. Даже голову в ту сторону повернул. Шер вытянул и губы трубочкой сложив, чтобы уж никаких сомнений не оставалось в том, на что именно направлен мой взгляд. На папке я поставил найденную в ходе раскопок на столе табличку с именем предыдущего владельца этого кабинета. Табличка с моим собственным именем осталась в предыдущем кабинете, до ней это же миниже. Уже раз сто обещал себе сходить туда и забрать её, но меня всё время что-то отвлекало. А мы на мёлкой на аптеке по делам. Пришлось озвучивать. Меня Олега Витальевича зовут. Это имя было напечатано на на табличке. Вообще-то я Алексей, а Олег Витальевич умер полгода назад от старости. Но мы и гостям знать об этом не обязательно. Надеюсь, так семейный малёк на закуpse сегодня же и закончится. Она приятно улыбнулась, но ничего не ответила. Ладно, проехали. То есть вы считаете, что нагруженный топорами, гвоздями, пилами и оружием в сбы и припасами сундук можно выбросить волной? Так, пожалуй, плечиками. Разумеется, сундук же из дерева сделан. И у топоров ручки тоже деревянные. Вы разве не знаете? Топорище. Вы что? Похоже, слово топорище ей незнакомо. Я зов юрзал настулик. Нехорошее предчувствие, поселившееся в душе после её слов о революции четырнадцатого года, окрепло и начало приобретать осязаемые черты. С этой девочкой нужно быть осторожнее. Никаких налётов и никаких сложных вопросов. Если задавать ей слишком много сложных вопросов, то мы и до утра не управимся. Попробуем что-нибудь простенькое. Что вы будете в жизни? Ну, например, Вы считаете, что если бросить топор в воду, он не утонет? Она снова пожала плечами. Откуда мне знать? Я топоры в воду не бросаю. Скорее всего, нет. Он уже ручкой деревянный. Кроме того, топоры же не в водябиле, а в сундуке, там же написано. Несколько секунд я смотрел в её голубые глаза, пытаясь понять, издевается она надо мной или действительно верит в то, о чём говорит. Ну не понял и решил, что к этому эпизоду мы можем вернуться позже. Нужно читать дальше. Может встретится ещё что-нибудь, на что стоит обратить её внимание. Это не моё дело объяснять ей элементарные вещи. Моё дело составить объективную оценку книги, поданной на рассмотрение. Точка. Я подсел к столу и углубился в чтение. В комнате снова повисло молчание. Прочь мне надолго. перелистнув две страницы и откинулся на спинку стула, прикусив зубами черенок красного карандаша, которым делал пометки, и так, с перекошенной челюстью, произнёс: Послушайте, что вы тут пишете. В духота тропической ночи долго не давала ей уснуть. Она ворочилась на своей кровати, пока кто-то из парней не догадался включить кондиционер. Я остановился и выжидательно уставился на него. В его взгляде ничто не дрогнуло. На меня смотрели честные голубые глаза без всяких признаков сомнения. Я уже молчу про кровать, но кондиционер? Какой кондиционер? Откуда он там взялся? Тоже из сундука. Впервые она задумалась. Мне успел не обрадоваться этому обстоятельству, как она пожала плечиками. Ну да, наверное, откуда же ещё? Из сундука. Это всё забыла о нём написать. Так. Ладно. А электричество для его работы откуда-то появилось? Да, вы правы. Об этом я тоже не подумала. Нужно будет вставить, что в сундуке, кроме инструментов и оружия, нашли и электрические розетки. Да, правильно. Они сначала где были, поэтому их не сразу заметили. Розетки. Хотя же бы сечь, карандаш не перекусил. Аналогики внуло выражающие глядя мне в глаза. Нет, с меня достаточно. И я с грохотом отодвинул стул, поднялся из-за стола и, буркнув извинения, выскочил за дверь. Срочно нужно было покурить и попытаться усмирить зверя в своей душе. В оборудованной на лестничной площадке курилки, кроме веника Запольского, не было никого. Я кивнул ему Петр Олеу шеверету глубоко затятился и спросил: "Слушай, Леник, ты не находишь, что нам очень мало платят?" "Нахожу", ответил он, оглянулся на лестницу, убедился, что на ней никто не стоит, "ну, гос всё же понизил. Нахожу, но я предпочитаю об этом громко не говорить". "Это потому, Леник, что ты ничего другого делать не умеешь". словно как сумным ведом тяжелые руки писать и в них красным карандашом черкать. Ты боишься за своё продавленное кресло. Ты трус. А я вот ни черта не боюсь, потому что в любой момент могу всё бросить и вернуться на свой краснознамённый заводик. Я, между прочим, фрезеровщик четвёртого разряда в отставке. И я тут же доказал, что не боюсь говорить правду, какой бы горькой она кому-нибудь не показалась. Возвышен колос и одержка прогремел. Слушайте все. Веник Запольский считает, что нам очень мало платят. Когда эхо затихло, мы с Леником перегнулись через перила и пересчитали высынувшиеся на пятом и четвёртом этажах головы. Там начинались и те же издательства, и курилки тоже оборудованы. Голов оказалось 6 штук. Все они, вывернув шеи, смотрели на нас. Я помахал ему рукой и громко сказал: "Шутка. Он считает, что нам платят незаслуженно много". И он тоже помахал, а мне сказал: "Сука ты банян, и шутки у тебя дурацкие". Вот не добрый ты человек, Веник огорчился я и затянулся. "Злой ты какой-то". "Если бы ты послушал, какую ахинею несёт овторица, которая у меня в кабинете уже целый час торчит". то проявил бы ко мне гораздо больше сочувствия и милосердия. Нет такого слова вторица, и ты об этом прекрасно знаешь. В русском нет, а в украинском такого добра навалом. Докторка, депутатка, авторица, она же авторка. Слушачи, глядачи, загибал я пальцы. Ещё это, как её? А, послица. Да, послица это женщина-посол по-украински. "Это на суржике ответил Веник. Она что, с Украины? Понятия не имею, откуда она. Просто называть её писательницей или автором, у меня язык не поворачивается. Где только авторица подходит. Что, всё так плохо? Угу. У меня от её волос в носу стынут. Веник с мыслью фыркнул, и потребовал объяснений. "Это очень просто, Веник. Вот смотри. Берём два устойчивых выражения. Волосы встают дыбом и кровь стынет в жилах. Объединяем их, отбрасываем всё лишнее и получаем новое устойчивое выражение: волосы в жилах стынут. Поскольку наука утверждает, что волосы в жилах, табешуе венок и артериях расти не могут, а в носу колочаться с удовольствием, то получаем окончательный вариант: волосы в носу стынут. У некоторых волос и в заднице растут, поэтому ты можешь услышать и другой вариант. Волосы в жопе стынут. Но это звучит некультурно. Ты так не говори. Ладно. Кстати, я слышала, что такая шевелюра у нас у как у тебя или у шефа это расплата за то, что вы с ним кроль христианских младенцев пьёте. Давно хотела спросить, зачем вы это делаете? Нет, не подумай, что я какой-нибудь антисемит. Хотите пить, пейте. Мне просто интересно знать, зачем вы это делаете. Это всё равно невкусно. К нам присоединилась Майка Люднёва. Она уже минут 5 как пришла покурить и сейчас торчала со своей сигаретой в дверном проёме, одним глазом поглядывая в коридор, другим косясь на нас. Услышав мои объяснения, она последний раз выглянула в коридор и подошла. Она же и ответила на мой вопрос вместо Веника, потому что его было некогда. Он смеялся. Да. Крошки фрисьенских младенцев это невкусно. Больше я бы скажу в баню. Это не кошерно. Но такола уж традиция. Она освящена веками. Роберт Борисович члененком масоны. Их ещё вольными каменчиками называют. Чтобы тебе понятнее было, можешь считать их строителями. То есть мастерками. Она затянулась, выпустила клуб дыма прямо мне в лицо и закончила. Ты банин, вроде взрослый человек, но иногда такие детские вопросы задаёшь, что-то же стыдно за тебя делается. Чему вас столько в ваших ПТУ учат? Дремучите какой-то получился. Неверственный. И речь твоя грубая, неясна. Одно слово фрезеровщик. Фрезеровщик, поправил я её. Что вечером делаешь? Я с мамой иду в театр, а ты до глубокой ночи в редакции торчать будешь? Это почему, же, позвольте узнать? Потому что роман про необитаемый остров я ещё на той неделе Плехнов просмотрела. Она их едва усмехнулась. Как тебе сундук с топорами? Или ты до него ещё не добрался? Ха. Могу прямо сейчас отзыв написать, а авторицу эту прогнать в шею. Презрительно фыркнул я. Куры там к мне поника. Спорю, что не сможешь. Почему это? Потому что в прошлую субботу я эту блондиночку в театре встретила. В антракте она прогуливалась с подружкой с нашим Робертом Цвет Борисычем. Он вёл её в буфет, шампанское и коньяк кушать, и выглядел при этом безмерно счастливым. Смекаешь, банин, что лишно для тебя это означает? Я помрачнел. Похоже, она права. И одним удовом дело может не ограничиться. Вполне возможно, что придётся вникать по-настоящему и заниматься глубокой правкой. Как этого избежать? После некоторых колебаний мысль об убийстве я отбросил. За 6 лет работы в редакции мне об этой теме удалось узнать практически всё. Это же чётче, скучнее больше. Само убийство не представляет для тебя большой сложности. Мне известны сотни различных способов. Э, в том числе и самые экзотические, вроде введения в вену во время инъекции инсулина потифонной иглой. Проблема состоит в том, что потом нужно как-то избавиться от тела. В окно с шестого этажа спустить. Хмм, незаметно не получится. Обязательно толпа советиков набежит. Хмм, во главе с Лениным. Он обожает давать советы. А даже если не набегут, то всё равно всем хорошо известно, что девица заходила в мой кабинет, и я был последним, кто с ней общался. Да и дробно на асфальте под окнами от серьёзной улики. Не бежать же на улицу, чтобы её в сторону ототащить. Хм, под окна кабинета шефа, например. Очень уж сложно это. Тем более, что подозрение всё равно на меня упадёт. После тех народных волнений, на прошлогоднем новогоднем корпоративе в издательстве вызванных небольшим побитием двухнахальной мортосипографии, выбравшихся из своего шумного ада подышать свежим воздухом в компании с приличной любиби, моё реноме в редакции серьёзно пошатнулось и до сих пор ещё окончательно не восстановилось. Майка не даёт о том отсидеть день и забыть. На людях подкусывает постоянно, хотя сама в тот вечер накидалась коктейлями так, что её на руках пришлось от такси до двери квартиры нести. И потом ещё полночи вокруг неё стазиком скакать, пока она наконец не угомонилась и не уснула. Мм. -да. Нет, к сожалению, убийство не подходит. Это не наш метод. И нет, ну какой же подонок у меня шеф. Кипел я внутри. Подложить такую свинью. Хоть бы предупредил заранее. Я бы тогда на больничный смылся. За что он меня так ненавидит? А ведь я всегда держал его за приличного человека. Ну, нет, шеф. Фрезеровщик из четвёртого разряда Лёху Банина головыми руками не возьмёшь. Мы не то, что прочие, которые телом обрасли. Нас брату околопнуть ты негде. Ты лично, не через секреташу, а сам лично подтвердишь мне, что к этой книге и к этой малограмотной дурочке я должен относиться как-то по-особенному, не так, как к прочим авторам. За такое платят, шеф, и ты заплатишь. Морач на размышлял я, неторопливо вышагивая по коридору к своему кабинету. Я открыл дверь и застыл на пороге. Гостевой стул был пуст. Вот это удача. В сердце моём ворохнулась надежда, что гости со всеми её проблемами куда-то испарилась, что жизнь снова налаживается, и можно ещё раз попытаться уговорить Майку на совместную ночёвку, а мама её пусть самостоятельно в театр топает, не маленькая. Ну тут внимание моё привлёк посторонний звук. Шаглов через порог я увидел свою посетительность и понял природу происхождения несанкционированных шумов. Девушка стояла в углу перед тумбочкой с кофейным аппаратом и смотрела себе под ноги. На полу возле её туфелек Расплывалась большая лужа светло-коричневого цвета с вкраплениями крупишек молотого кофе. Аппарат De'Longhi то похрюкивал, покрякивал, пощёлкивал шипелёнками и развлекал себя самоочисткой. Я подскочил к тумбочке, отодвинул её от стены и с хрустом вытернул вилку. Розетка при этом вылезла из своего стакана в стене и повисла на проводах. Пришлось помогать себе другой рукой, чтобы Прикатить это безобразие. Аппарат замолчал, но тут заговорила моя посетительница. Извините, воды долго не было. Я хотела сделать себе чашечку смузи, а он начал плеваться горячей водой. Он что, не исправен? Требовалось смузи от кофейного автомата. Моя оценка её умственных способностей и без того не слишком высокая. прохнуло, до самого дна пробило его и провалилось куда-то ещё глубже, куда-то к точке абсолютного нуля. Туда, где даже упрямый гелий твёрдым делается. С какой планеты это создание к нам прибыло? На лицевой панели кофеинового аппарата имеется всего четыре кнопки: две слева и две справа. На верхней левой освещается символическое изображение наполовину полной чашки, на нижней полной чашки. Справа ещё просит. Верхняя кнопка снабжена принятым во всём мире круглым значком включения питания. А на нижней имеется яркая надпись по-английски: "Calc Cream". Она умудрилась нажать эту кнопку. Снова в голове промелькнула мысль об убийстве, и на сей раз она не вызвала никакого отторжения. Это плохо. Нужно взять себя в руки и заканчивать этот балаган. Вступает в силу план Б. Эй, барабанщик, бей зарю. Я откашлялся и кивнул на гостевой стул. Э, присаживайтесь. Я вас надолго не задержу. Она послушно заняла своё место и выжидательно уставилась на меня. Я хмуро сказал: "Я уже готов составить отзыв на вашу книгу. К сожалению, он будет отрицательным". пропустить такое в печать я никак не могу. Слишком много в ней несуразностей, логических и прочих ошибок. Рукопись вы можете получить через пару дней в секретарe. До свидания. Я поднялся, показывая, что разговор закончен. Дамочка нерешительно поднялась со своего места. Вам совсем не понравилось, спросила она. Я молча помотал головой. подошёл к двери и распахнул её Настиш. Шеф открыл дверь моего кабинета через 3 часа 15 минут после того, как я захлопнул её за моей учительницей. К этому времени я закончил отзыв на очень нетурный фанфик по обитаемому острову Стругацких, с которым возился уже 2 дня. А сейчас, вооружившись отвёрткой и пассатижами, пытался закрепить в стене розетку. Я тихонько матерился себе под нос, привычно проклиная строителей с их кривыми руками и протухшими мозгами. Шеф остановился у меня за спиной, с полминуты наблюдал за моей работой, а потом осторожно откашлялся, привлекая моё внимание. "А сейчас, буркнул я, Осторожно вставляя длинный винт в предназначенное ему отверстие. Закрепив крышку, я поднялся со стула, на котором сидел, и повернулся к шефу. В руках у него имело место быть знакомая папка бледного голубого цвета. Я кивнул шефу на гостевой стул и, не спеша, с достоинством занял своё место. "Чего ты сам с розетками возишься?" начал шеф издалека. Оставил бы заявку, пришёл бы электрик и починил. М-м, починил бы. Мне ещё через 10, а кофе мне хочется уже сейчас. Какие-то проблемы, Роберт Борисович? Нет, что ты, что ты? Испугался, что ли? Никаких проблем. Просто зашёл. Я же у тебя ещё ни разу не был с тех пор, как ты сюда переехал. Он покрутил головой по сторонам, преувеличенно внимательно разглядывая голые стены. Не знает, как начать, вот и крутится, как камбала на сковородке. Нет уж, помогать ему я не намерен. Осмотрев мой кабинет, шеф завершил на окне, вздохнул и спросил: "У тебя всё в порядке? Как домашние? Не болеют?" Да вроде нормально, а почему спрашиваете? Мне показалось, что ты сегодня чем-то расстроен. Шеф открыл папку и вытащил вложенные в неё листки с моим отцом. Посмотрел на первую страницу и поднял на меня несчастные глаза. Что, всё так плохо? Литерароман? Шепнулчики его. Да, ахинея редкостная. Исправлению не подлежит. Забудьте, шеф. Не она первая, не она и последняя. Мало ли к нам дерьма всякого тащат. Девушка очень уж хорошая. Вздохнул шеф. Дочка моего старого товарища ищет себя. Ха, дочка товарища. Ха. Не надо ля-ля, шеф. Майке я доверяю больше, чем тебе. Она девушка умная и наблюдательная. Если сказала, что это барышня твоя любовница, то скорее всего, так оно и есть. Я пожал плечами. Сочувствую. Ну тут вряд ли можно хоть что-то что-то исправить. Ей нужно было начинать искать себя немножко раньше, когда в школе училась. Мне кажется, ты слишком уж категорисен. Я смотрел роман "Слуку" у неё очень неплохой. Ах, мы тол. Пришло время ударять из главного калибра. Какие проблемы, шеф? Последнее слово всё равно за вами. Если считаете, что роман проходной, то ж давайте его в печать. Только сначала отдай его корректору, мой вам совет. Там грамматика и синтаксис на все 40 ног хроваят. В шев кинул. Да, я заметил. Ну ты, конечно, прав, Лёша. Роман пока что сырой и к печати не готов. Ты ведь знаешь, как я доверяю твоему мнению. В нашей редакции ты лучший. Так, шеф тоже выкатил против меня мартиру из саданул по моему эго тяжёлым ядром. Ладно, сделаем вид, что пронесло. Я расправил плечи, и слегка выпятил грудь, сохраняя на физиономии скептическую мину. Там возник, как минимум, на месяц. К сожалению, без глубокой переработки сюжета никак не обойтись. Очень много нарушения обычной житейской логики и полное игнорирование законов физики. Девушка плохо училась в школе. Помолчали. Шеф встал и прошёл к окну. Оглядовался через пыльное стекло на панельную восьмиэтажку бывшего НИИ, которую сейчас занимали полсотни фирм и фирмочек. Не оборачиваясь, ко мне спросил: "Ну, может, возьмёшься?" Так. Кажется, дошли до ключевого момента. Я вздохнул. Сложно это, Роберт Бейсидж. Я с ней за полтора часа так устал, как будто неделю не разгибаясь в поле работаю. на месте трактора, а не тракториста. И стимула нет. А я тебе принесу, разбирая клада. Шеф оживился, услышав про стимул. Он деловой человек и на метке прекрасно понимает. Но в размере двух окладов. Я заглянул в его чёрные глаза и встревожился. Кажется, продишерил. Нужно было просить три. Договорились. Он отошёл так, от наопёрся левой рукой о стол, а правую протянул мне. чтобы закрепить сделку. Из-за завтрашнего дня неделю отгулов. Подавил я желание тут же схватиться за неё. Зачем это? Дома буду работать. Нужно глубоко вникнуть в текст. Вы просто не представляете, какая работа мне предстоит. Например. Пример хотите? Пожалуйста. Вы можете себе представить, что в нашей дни терпит крушение современный круизный лайнер? А спасательные мероприятия не проводятся. Вы должны быть в курсе, что сейчас все маломальски крупные суда оборудованы так называемыми транспондерами, которые на регулярной основе автоматически определяют местоположение корабля и через спутник пересылают эту информацию в единый центр. После получения сигнала тревоги спасатели точно знают, где его искать. Шесть натовствующих четверо, сумевших вплавь добраться до близкого острова, останутся не обнаружены спасателями, равны нулю. В этом романе бред начинается прямо с первой страницы, ну, точнее, со второй. Он пару секунд подумал и кивнул. Согласен. Ладно, премия в размере двух окладов и неделя отколов завтрашнего дня. Мы с ним скрепили сделку пожатием рук. Сегодня 17 октября. А значит, срок поставленного Майкой ультиматума истекает уже завтра. Оттягивать дальше некуда. Майка согласилась с моими аргументами и решила, что жить со мной всё же веселее, чем с мамой. Месяц назад она переехала ко мне со своим барахлишком, но поставила условие, что не позже, чем через месяц, я познакомлюсь с её мамой. Не знаю, чем закончится сегодняшний вечер. Моёнью очень уж известный в мире искусств человек, но на всякий случай в моём кармане перемещается вместе со мной во времени и в пространстве оклеенная красным бархатом коробочка с золотым колечком. Колечко это не простое, а стремление большими бриллиантами. Деньги на его покупку выручены от продажи собственной совести. Может, и нет ей совести, но изрядная её часть. Простыми словами сказать, проиграл я в той эпической битве, которая дала мне авторыца Романа 4 на необитаемом острове. Не сумел я убедить её, что влюблённый в главную героиню член правления банка Расцвет Алекс, и его соперники Василий, заместитель начальника отдела кадров концерна Газпром, и Рекс, выпускник Гарварда, не обладают навыками ручного труда. Исследовательна не в состоянии обеспечить Агнессе на острове настоящий комфорт. Моё предложение заменить их людьми более практичных профессий, она с негодованием отвернула и обвинила меня в придирках. Единственное, что мне удалось отвоевать это сократить число топоров, выброшенных волнами на берег в сундуке с 4 до 1 и удалить из него все ящики с гвоздями. Даже вольф-шредные электрические розетки, самостоятельно вырабатывающие необходимую для кондиционера электроэнергию, и сам кондиционер пришлось оставить. Ну и ладно. Освободившиеся от глазе места она может заполнить чем-нибудь полезным, без чего на необитаемом острове никак не обойтись. Например, дополнительным количеством туалетной бумаги, влажными салфетками и кремом от загара. Но меня это уже не касается. Я вышел из игры. Шерф, вместо того, чтобы встать на сторону здравого смысла и хорошей литературы, твёрдо остался стоять на стороне любви. Его аргументация была проста, как пряник. Те читатели, которые в состоянии увидеть подобного рода противоречия, на книги с подобными названиями и обложками даже не смотрят. А таких поберётся вряд ли больше 5% от общей массы. Нужно делать кассу, Лёша. Сам знаешь, какие сейчас времена. Интересно, все вольные каменчики столь же беспринципны или только ослеплённые любовью? Шефа об этом не спросишь, потому что о сотке про вольных каменчиков он не знает. А если узнает, то может обидеться. Не хотелось бы. Ну ладно, дядька. Вчера мы с Майкой видели эту книгу на лотке у листоторговца. Её держал в руках Передстал какой-то гражданин в шляпе и в очках с золотой оправой. Я тихонько застонал. И Майка, добрая душа, сочувственно погладила меня по рукаву куртки. Если её мама согласится с моим состоянием, арендам с её дочерью, сделаю Майке предложение, может, хоть это немного успокоит мою больную совесть.